Глава восьмая. Я камень, разбивающий сердца. Во время прогулки по ярмарке уродов, мне все время мешали разные случайные мысли, не в последнюю очередь о завещании, никак не упомнить, когда я в последний раз вносил туда изменения. На случай, если или когда со мной что-нибудь случится, я хотел бы видеть Кэти, наследницей моего дела а вот только никак руки не дойдут оформить свою волю должным образом. С завещаниями мы чаще всего не торопимся, они напоминают нам о неизбежной смерти. Времени всегда достаточно, пока вдруг не выясняется, что на носу, например, встреча с владыкой терней. Очень хотелось позвонить Кэти, поговорить последний раз, но я сдержался. Что я мог сказать, кроме прощай? Мои спутники признаков волнения не выказывали. Грешники сладкой отравы шли рука об руку и хихикали, как подростки. Безумец по обыкновению был где-то далеко. Я пытался втолковать им, во что они впутываются, но не слишком преуспел. Все улыбались и кивали головой, но, по-моему, до них так и не дошло. Иначе бы ни за что не согласились сопровождать меня в нижний мир. Мне хотелось отказаться от их помощи для их же собственной пользы, но я опять сдержался, чтобы пережить это путешествие В особенности последний этап. Мне потребуется самая серьезная поддержка. Готов ли я пожертвовать компаньонами ради крупицы знаний? Почему бы нет? Они мне вроде бы не друзья. Не потому ли я выбрал именно их? Не жалко в случае чего оставить на съедение волкам. Собственное хладнокровие меня не радовало. Я огляделся по сторонам в надежде отвлечься. Как нельзя кстати. В дальнем конце улицы опять объявились люди Уокера наше приближение они перенесли стойко, не прячась, боевые маги даже начертали защитные знаки, которые так и остались висеть в воздухе, сыпля искрами и роняя сгустки волшебного огня. Я остановился на почтительном расстоянии, чтобы поразмыслить как следует. говорила же, нельзя и отпускать», — скривилась сладкая трава. «Заноза не могла промолчать. Вот они нас и нашли». Они выбиты из колеи, испуганы и деморализованы. Я предпочитаю встретить их именно в этом состоянии. А теперь смотрите и учитесь. Для начала я сделал шаг вперед. Мои противники попятились. Улыбнувшись как можно загадочнее, я произнес речь. Привет, ребята. У меня есть новости, хорошие и плохие. Плохие новости по порядку. Мы действительно дали за нозе хорошего пинка. Она сейчас дома вытирает сопли. «Новость номер два. Плакальщика больше не существует. Его расформировали». «Новость номер три. Мы действительно собрались к владыке Тернии». «И последняя плохая новость. Я вам соврал. Хороших новостей нет. Есть вопросы?» «Почти одновременно слушатели решили, что им пора вернуться к Уокеру за дополнительными инструкциями. Их просто как ветром сдуло. Иезуиты-демонологи превзошли всех. Удалились бегом». «Теперь все серьезно?» сказал грешник. Чтобы встретиться с владыкой Тернией, нужно спуститься под землю. Под улицами и площадями темной стороны существует система подземных каналов, катакомб, туннелей и канализационных труб, то, что обычно называют Нижним миром. Там живут люди и те, кто не может существовать на свету. Таких созданий на темной стороне хватает. Некоторые не вносят даже огней на улицах под ночным небом. В Нижнем мире можно родиться, прожить целую жизнь и умереть. Туннели и каналы также позволяют перемещаться по темной стороне скрытно. Пользоваться подземными магистралями без особого повода не принято. Тамошние жители этого не любят. Тех, кто их раздражает, легко могут убить, а нередко и съесть. Подземные обитатели легко раздражаются. К несчастью, другого пути во владения владыки Терний нет. Сам я в Нижний мир еще ни разу не спускался. Никто из моих знакомых тоже не пробовал. Среди них, конечно, есть безумцы, но не до такой же степени. Мне, правда, случается брать плату не только деньгами. Я принимаю и секреты, так как в ходе очередного расследования может пригодиться что угодно. В свое время я узнал о владыке Тернии и о нижнем мире от человека, потерявшего зрение. Глаза у него были выедены, не кислотой, зубами. Хриплым шепотом поведал он мне от Мия, что чернее ночи. О бесконечных туннелях, о немых созданиях, скользящих под сводами катакомб, как земляные черви. Проходы в нижний мир на карту не нанесены. Кому надо, те знают сами, а кто не знает, тем лучше и не думать. Улочки на нашем пути становились все темнее и уже. Ближайший известный мне проход под землю был хорошо спрятан. Маленький садик за высокими каменными стенами. Единственная ворота, всегда надежно запертая. За решеткой ворот свежая зелень блестит в свете газовых рожков, как безупречная лилия, распустившаяся в выгребной яме. Деревья, густой кустарник, цветочные клумбы, хмельные ароматы, от которых даже на улице кружится голова. Над ухом у меня прозвучал негромкий голос сладкая отравы. «Откуда этот дивный садик на помойке? И для чего такие заклинания на воротах в шесть рядов, как проволока?» «Темная сторона полна неожиданностей», — ответил я. «Тайны наш хлеб и наше вино, иными словами ты не знаешь», — заключил грешник. «Но у меня есть ключ, достался в качестве гонорара за одно давнее дело, о котором ты ничего не можешь рассказать». Немедленно догадалась сладкая трава. «Увы, мир еще не готов принять эту тайну», — подтвердил я торжественно. такое же...» — начал безумец, Мы разом замолчали, но продолжение не дождались. Я вставил ключ в замочную скважину, тот не хотел поворачиваться и пришлось повозиться. Наконец замок щелкнул и ворота открылись. Воздух будто стал чище и свежее. Это отключилась магическая защита. Я отступил, пропуская спутников вперед. Надо сказать, не только из вежливости, не было у меня особого доверия к этому садику. Ничего дурного не случилось, по крайней мере сразу, я шагнул вперед и запер за собой ворота. В бело-голубом свете гигантской луны сад казался призрачным. Высокие деревья в желтом пламени старомодных газовых рожков выглядели на фоне стен черными силуэтами. Единственная узкая тропинка змеялась по всему саду, пряталась в густых зарослях и среди высаженных причудливыми узорами ночных цветов. Деревья, кусты и клумбы Все лениво шевелилось, хотя воздух оставался совершенно неподвижным. Даже чашечки цветков открывались и закрывались, как круглые рты. Красивые цветы, по большей части белые и красные, но что-то в них было нехорошее. Белое, как кость, красное, как мясо. Однажды запела здешняя роза. Ничего порочнее мне слышать не приходилось. «Чудесное место», — сказал грешник. Наклонившись к земле, он понюхал цветочек, но тут же скривился и отдернул голову. «Я так не думаю», — сказала сладкая трава. «За интуицию и проницательность демону из пятерка. У всей здешней растительности очень длинные корни. Даже не спрашивайте, откуда они тянут свои соки. Меньше знаешь, крепче спишь. А теперь идем к той статуе в середине. И ничего не трогайте». Извилистая дорожка долго водила нас по саду, чтобы каждый стебелек смог рассмотреть всех, но в конце концов вышли к бескрылому ангелу. Он плакал, стоя на коленях, наверное, по оборванным крыльям. Время, дождь и ветер или просто слезы стерли черты его каменного лица. Лунные часы за ангелом показывали точное время. Я ухватился за гноман и медленно повернул его на 180 градусов. Часы вздрогнули и отъехали в сторону, открыв просвет узкой шахты, как раз на одного человека. Вертикальная металлическая лесенка уходила в непроглядную темноту. Мы по очереди заглянули вниз, сладкая трава вытянула руку и на ней заплясал лоскут адского пламени, но свет проникал недалеко. В конце концов мы заставили ее спуститься первой. Пусть свет будет перед нами. Никто не хотел лезть в темноту вслепую. Так что первой пошла она, вторым неразлучный с ней грешник, затем безумец и только потом я. На всякий случай, безумец ведь может заснуть по дороге. Горячие металлические перекладины скользили в потных руках. Кружок света над головой сократился и исчез. Огонька внизу, который теперь плясал на плече у сладкой отравы, едва хватало, чтобы не наступать друг на друга. Да и сам этот огонь мне не нравился, от него мурашки шли по коже. Я заставил себя думать о лестнице. Ступеньки располагались слишком далеко друг от друга, будто лестницу сделали не для людей. Дна не было и не предвиделось, хотя руки и ноги уже онемели от усталости и слушались все хуже. Цепляясь плечами за стенки колодца, я соскальзывал с одной перекладины на другую. Очень хотелось повернуть обратно, но у меня уже не хватит сил добраться до поверхности. Тишину нарушало лишь наше хриплое дыхание. Когда сладкая отрава вдруг сообщила, что ее нога коснулась дна, все шумно обрадовались, включая безумца. Последнее время он меньше отсутствовал и больше бывал с нами. Может, раньше ему просто не хватало компании, не хватало событий, которые он мог бы разделить с другими, или он чувствовал сейчас опасность столь серьезную, что не позволял себе расслабиться? Я не думал спрашивать. Ответы не принесут ничего, кроме головной боли. Мы по очереди вывалились из каменной трубы на пустую дорожку, идущую вдоль берега канала. Черная вода в подземном мраке. Каменный свод туннеля на том берегу бороздили следы чудовищных когтей, а совсем под рукой оказался серебряный колокольчик на высоком шесте, прямо у тропинки. Дальше свет нашего огонька не доставал. Атмосфера была удушливая, как в больничной палате, где все мечутся в горячке и дурно пахло, будто у воздуха истек срок годности. «И что теперь?» – спросил грешник. Голос его тонул в этом воздухе, не долетая до противоположного берега канала, судя по отсутствию эхо. «Для начала надо позвонить в колокольчик», – сказал я. «Так положено, я знаю. Но на этом мои знания заканчиваются». «А не выйдет так, что звоночек созовет на обед здешнюю шпану?» — спросил грешник. «Может, и выйдет. Да, если у кого есть альтернативное предложение, не стесняйтесь. Тебе-то чего беспокоиться? Ты же у нас неуязвимый». «Ну, не то чтобы совсем, а просто очень высокая сопротивляемость. Я не уверен, что выживу, если кто-то меня съест и переварит. Я, конечно, уникальный случай, но и для меня есть пределы». Это он мне рассказывает. — отозвался я. — Тише, тише, мальчики, тут что-то есть. Стоя на коленях, сладкая трава водила огоньком над самой водой. Плывет сюда. Здесь крокодилы не водятся? Помните про собачек и кошечек, которых смыло в канализацию? Думаю, для самого безобидного из здешних водоплавающих крокодил — это легкая закуска. Я бы на твоем месте отошел от берега, не торопясь и не делая резких движений. Те, у кого характер чересчур неуживчивый, в конце концов попадают как раз сюда. «Давай за ней», — сказал грешник. Тревожный и резкий звон поплыл по туннелью вверх и вниз. Опять не было ни эха, ни отзвуков. Мы сжались в ожидании нападения есть стьмы, но ничего не случилось. Звук замер, и ничего не изменилось. Мы понемногу расслабились. Музыка безумца молчала уже давно. Не нашлось, похоже, подходящей темы. Наконец, во тьме справа, внизу, по течению канала, что-то плеснуло. Точно, большая лодка. Идет не быстро, но уверенно. Скоро появился и золотистый свет, окружавший плоскодонную барку не менее 20 футов длиной. Борта лодки были выкрашены бледно-голубой краской, а с обеих сторон острова Форштевня красовались большие черные глаза. Одинокая фигура посредине правила лодкой с помощью внушительного серебряного шеста. Фигуру человека с шестом скрывал алый плащ, а лицо – плоская бежевая маска. В маске была одна прорезь для левого глаза. Барка плавно остановилась прямо перед нами, и фигура церемонно отвесила нам глубокий поклон. — Добро пожаловать в Нижний мир, несчастные идиоты! Пророкотал лодочник звучным голосом с заметным французским акцентом. — Куда желаете, чтобы я вас отвез? — Не скрою, выбор невелик. Вверх по течению – беда, вниз – и еще хуже. Пожиратели мертвых, правда, последнее время не беспокоят. Когда-то с ними пытались бороться, отравляя воду, но я, похоже, пошел им только на пользу. Надеюсь, вы знаете, куда вам нужно, потому что я не провожу экскурсии На вашем месте я бы вернулся. Здесь чем глубже, тем хуже. Я ожидал именно такого гостеприимного приема, вклинился я при первой возможности. «Не отвезешь ли нас к владыке Терний?» «Ты совсем не любишь жизнь?» Спросил Гондольер. «Есть множество более простых и приятных способов самоубийства». «Владыка Терний», — упорствовал я. «Да или нет?» «Ну хорошо, поднимайтесь на борт, друзья мои. Старайтесь не упасть в воду. Туземцы беспокойны и очень голодны». Мы поднялись на борт очень осторожно, лодка даже не закачалась. Лодочник погрузил серебряный шест в воду и оттолкнулся сильно, легко и изящно. Путешествие началось. Наш проводник оказался не так уж прост, в чем, собственно, не было ничего удивительного. Сладкая отрава погасила язычок адского пламени, и нам сразу стало легче дышать. Лодка скользила сквозь темноту свободно и беззвучно. Гондолер смотрел вперед, не отрываясь. Если он там что-то и замечал, то виду не показывал. «Туристы нынче большая редкость», — заметил он. Голос из-под маски слышался очень четко. Впрочем, сюда никто никогда особенно не стремился, и нас это устраивает. Что может быть лучше мира и покоя? Среди вас есть знаменитости? Я, знаете, поотстал от светской хроники. «Грешник», — представил я. «Сладкая трава, безумец. Прошу любить и жаловать. Меня зовут Джон Тейлор». Гондольер покачал головой. «Увы, ваши имена мне ничего не говорят. Однажды у меня побывал Жюльен Адвент, настоящий джентльмен». «Давно ты здесь?» – спросил я. «Понятия не имею. И не говори мне, если знаешь. Мне этого не нужно. Впервые я попал на темную сторону в начале двадцатого века. Просто сел в вагон только что открытой парижской подземки, спасаясь от толпы преследователей и нашел дорогу сюда, вниз». Городской суеты с меня хватило, я искал покоя и одиночества. Хотя оперы мне не хватает, признаюсь. Служу, чтобы не стоять без дела и немножко искупить грехи моей безрассудной молодости. «Что ты можешь рассказать нам о Нижнем мире?» – спросил грешник. Он не моложе темной стороны не столь же опасен. В начале Нижнего мира образовывались сточные трубы и мелкие каналы под растущим городом. А еще римские катакомбы, целый подземный лабиринт, огромный и сложный, построенный так, чтобы можно было грешить спокойно, вдали от глаз всех тех, кто наверху, в том числе и на небесах. Эти римляне были прагматики, и если Богу не видно, значит не считается. Надо сказать, эта точка зрения живая сегодня. Люди здесь тоже прагматики. Я говорю люди, разумеется, в самом широком смысле. Население у нас разнообразное и многочисленное, есть убежденные одиночки, здесь можно уединиться, есть отшельники, спасающие душу в каменных кельях, или особо неуживчивые персонажи, кто даже на темной стороне не смог ни с кем поладить, или люди в бегах, вроде меня. Подземный народ живет здесь с незапамятных времен, небольшой город в катакомбах. И если вы не будете лезть в их дела, они не принесут вас в жертву своим богам. И еще вампиры, вурдалаки и другие твари, происходящие от древней нежити. Кого здесь только нет. Но вы не бойтесь. Моя барка защищена традицией. Постарайтесь не выпасть за борт, а уж я доставлю вас прямо к порогу владения владыки Тернии. Да и да помилует Господь ваши души. Владыки Тернии милость несвойственна». «Ты с ним встречался?» – не отставал грешник. Гондольер фыркнул под маской. «Нет. Да и вы с ним встретитесь ли? Владыку хорошо охраняют». Некоторое время он налегал на серебряный шест, распевая оперные арии и озорные французские застольные песни приятным и сильным баритоном. Музыка безумца как раз ожила, и аккомпанемент получился безупречный. В темной воде у самого борта сгущались крупные тени, Иногда они тыкались в днище лодки, но никогда не всплывали. Золотого света как раз хватало, чтобы разглядеть астрономические карты, проплывающие над головой. Каменный свод украшали созвездия, каких с Земли не увидишь, сегодня или в любые другие времена. Сладкая трава пристроилась поближе к грешнику и что-то шептало ему на ухо. Грешник только покачивал головой. Лодка, наконец, остановилась в совершенно непримечательном месте. Гондольер неторопливо осматривался, опираясь на шест. «Все, дальше не могу. Очень, очень дурное место, друзья мои. Я бы сказал «до свидания», но не думаю, что мы снова увидимся». Мы сошли на берег, и лодка отправилась обратно. Гондольер больше не пел. «Золотое сияние ушло». Тьму рассеивал лишь тусклый красный свет, исходящий от высокой арки в сумрачной каменной стене. Камни изгрызло немилосердное время, но греческие буквы были вырезаны глубоко и до сих пор не стерлись. А вот только кто бы их прочитал? Грешник с безумцем помалкивали, подождав немного, сладкая отрава театрально вздохнула. Увы, классическое образование, нынче редкость, придется мне. В вольном переводе звучит так, мясо — это убийство. — Как мило, — откликнулся грешник. — Мы угодили к вегетарианцам? — Я не уверена. Пахнет разложением, и кое-кто гниет здесь заживо, как раз аркой. Грубый и очень отчетливый запах заставлял почувствовать привкус меди на языке. Так пахнет покойницкая в жаркий день. Смрадом несло действительно из-под арки, хотя воздух был совершенно неподвижен предупреждение или угроза? Поздновато. Нам сейчас совершенно некуда отступать. Я двинулся вперед, остальные неохотно потянулись за мной. Короткий тоннель, своды которого сочились влагой, вывел нас к искусственной пещере, выбитой в камне Достаточно большое помещение, чтобы собрать здесь внушительную паству. Только я обошел бы стороной церковь, которой та паство принадлежит, а с потолка в проволочных петлях, Свисали мясницкие орудия, пилы, ножи, вертела, почерневшие от старой засохшей крови. В дальнем конце пещеры стоял грубый трон, сложенный из пластов мяса, но по большей части давно испорченного. Вокруг трона гудела и клубилась огромная куча мух. И стены пещеры были сверху донизаны на разных языках и именами людей всех народов и культур. Писали тоже кровью. «Имена тех, кто приходил до нас?» подумал вслух грешник возможно еще никто не заметил сказала сладкая отрава но отсюда есть всего один выход ну и чего же пробормотал я я совершенно иначе представлял себе владение владыки терней заявил грешник весьма вероятно что нас обманули леди и джентльмены не думаю процедила сладкая отрава мы здесь не одни